Глава 13 Телефоны пришлось отключить. Кувалов просто оборвал их своими звонками. Неужели Алина не предупредила? Кстати, она тоже названивала, но мне было плевать. Единственное, что успела написать, когда пошли звонки, так это свое решение по нашей работе. В расчете. Договор разрываю. Не звони так и не поняла, как оказалась на пороге квартиры своей подруги. Аня Соловьева жила в двухкомнатной квартире в центре города, поэтому ноги и привели к ее дому. Надеялась успокоиться. По этому знаменательному случаю в руке у меня была бутылка вина. Подруга открыла дверь с первого непрерывного звонка и, оценив мой презент, задумчиво протянула. — Если судить по твоему лицу, то мы будем пить с горя. Угадала. Выдала и прошла в коридор, быстро кидая сумку на прихожую, двигаясь в кухню. Квартирка Анки досталась от бабушки, поэтому ремонта не было, но во всех комнатах всегда было чисто и со вкусом, ничего лишнего. «Садись и рассказывай», – пробубнила подруга, двигаясь следом за мной. «Манты как раз недавно отключила». «Если честно, не хочется». «Манты или рассказывать?» «От твоей стряпни не откажусь. А вот рассказывать хоть что-то – это сейчас тяжело». «Ну, подожди». Аня подошла к мантоварке, находящейся на плите, и открыла крышку. На небольшой буфет она поставила поднос и принялась выкладывать манты. «Сейчас поешь и быстро все расскажешь». «Они у тебя волшебные?» «Я у тебя волшебная, а ты до сих пор не поняла». «Когда мы познакомились, я сразу поняла». «Ну, тогда хорошо». Весело согласилась она и поставила поднос с красивыми аккуратными мантами на стол, выдавая мне вилку с тарелкой. «Ты с майонезом или с уксусным соусом?» «С кетчупом». «Тогда с майонезом, так как кетчуп я не люблю и в холодильнике не держу». «Эх, а я надеялась». «Я тоже не думала так поздно есть и пить, а вот благодаря тебе буду». — Сюрприз. — Ага, тоже не нарадуюсь. Так кто нам плюнул в душу? Кто посмел? — Ой, — сказала, махнув рукой. Не хотелось вспоминать. — Нет, но ну я должна же кого-то вспомнить, чтобы ему икалось. — Уверена. — А то. — Можешь начать с моей тупоголовой сестры. — Это ты про Олю? — Правда, она не от мира сего. Живет в розовых очках, верит в сказки. Может, ей к психологу, чтобы очки сняли? Ну, правда, двое детей. Муж козлина, где-то заблудившийся, а она верит в чудеса. Я про Алину. А, а а Подруга стала усиленно резать на кусочки свой сочный мант. Хм. Про очки сестры? С тобой соглашусь. Но я ее люблю. И племянников я обожаю. С отчаянием выдохнула и схватилась за голову. «Как теперь им помогу? Я же сама не справлюсь на свою зарплату. Вот черт! Черт! Как же бесит!» Подруга молча слушала, а потом кивнула, быстренько соскочила, организовала два фужера и про открывашку не забыла. Соловьева открыла бутылку и разлила вино по бокалам. «Что Алиса натворила?» Эта идиотка рассказала Алине про мою работу. А Таня забыла проверить мои поступления и приказала отвалить от Кувалова, словно разговаривала с аферисткой. Ну, Алина никогда не отличалась нежным характером. Надеюсь, ты ей все популярно объяснила. А я обязана? Нет, конечно, но это ведь Алина. Она же пока ответ не получит, не отпустит живыми. Да сказала я. Отмахнулась, получая свой фужер с вином. Но вообще я не обязана перед ней отчитываться, о чем Бестраховой сообщила. Хах, знаешь, а вы чем-то с ней похожи. Такие же взрывные. Не зря вас только вместе на спаррингах ставили. Все сбегались посмотреть на эти страстные схватки. Две дикарки!» «Ань...» «Ага, отвлеклась. Поняла и осознала. И теперь все знают, так?» «Да, чертов заказ. И ведь я сразу поняла, что не стоит связываться. Но ну зачем согласилась, дура?» «Да, Алиска подгадила тебе конкретно. Еще как, трепло. И это после всего, что я для нее сделала. Проклятие. «Так эгоистка она. Я всегда говорила, что мало мы ее в чулане закрывали. Ох, мало. Ее бы туда на неделю...» естественно с миской воды и сухарями я же заботливая очень и я о том у меня вон сестренка послушная какая и нормальная а все почему подзатыльников от меня получала раз родителям было некогда слушай юль может мы ее немного припугнем и в чулан так для стимулирования мозговой деятельности от этого у меня проблем не убавится понимаю Кстати, ты поговорила с отцом Лены Ковальчук? Что решила? Черт, нужно позвонить! Сказала и посмотрела на часы на стене. Куда звонить? Ночь за окном. Уже поздно. Согласишься? Да, придется. А та, девочка, Полина? Да. И у нее буду вести. Лиза, ее тетя, попросила три раза в неделю к ним приезжать. И сколько у тебя детей? Пять детей по три раза в неделю. Но этого мало. Мне нужна постоянная работа. Кстати, что с Петровой? На больничной опять не собирается. Может, там в декретный отпуск? Вроде нет. Ей бы мужика сперва найти, а там она быстро организует себе декретный. Да уж, подменять тебе теперь некого. Может, мне заболеть? Очень смешно. Аня подняла стакан и сказала. «За тебя и твое огромное чувство сопротивления!» «Ого! Завтра все решишь, я не сомневаюсь!» Сказала она и отпила, тут же закусывая мантом и продолжая вопросы. «А ответ пришел на твое письмо из клуба?» «Из клуба? А ты знаешь, что Кувалов и есть хозяин клуба?» «Да ну!» «Ага!» И он сказал, что я там никогда не буду работать. Этот хам дал понять, что мне там ничего не светит. Да уж. Еще секс без обязательств предложил. Ого! Вот это новости! Да что хорошего! Все неправильно. Мне бы работать там, а не спать с владельцем. А что с такой тоской говоришь? Понравился? Мне? Да ты брось! «Хмырь психованный!» «Ох, впервые вижу столько эмоций от тебя на тему мужчин. Обычно тебе плевать». «И здесь плевать». «Да нет, не плевать. Ты слишком неравнодушна». «Ань, а давай ты перестанешь?» «Ладно, ладно, молчу на эту тему. Но про твою сестру...» «Это какую?» «Тупоголовую. Ты вроде так и Олю назвала». «Да?» «Случайно вышла. Я про Алису!» Тут Аня коварно прищурилась. «Знаешь что? Я вот что придумала!» Утро понедельника всегда не радует. Поправила спортивные брюки и футболку, которая позаимствовала у подруги, и направилась к выходу. Послышались шаги. Подруга в ночной пижаме с растрепанными волосами выскочила из спальни. «Власова, ты куда собралась? Шесть утра? Ты чего?» Проворчала она, вызывая улыбку. Так забавно выглядела. «Домой переодеваться. И на тренировку». «О, да? А мне к обеду». «Я помню, ты говорила вчера». «Штанишки тебе к лицу». «Угу, ты вчера говорила, когда заставила их примерять». «Да? Мы точно одну бутылку вина выпили?» «Я — да, а ты не знаю. Может, ты там себе подливала откуда-то?» Спросила, хватая сумочку, запихивая в пакет с платьем. Вроде ничего не забыла. «Да уж, голова раскалывается», — сказала она и скривилась. «Будто меня битой приложили». «Точно не я. Это хорошо, но все же нужно полежать. Ладно, отдыхай, а я поехала. Вещи потом верну». «Ага, хорошей дороги!» «Уж надеюсь!» Ответила и вышла, надеясь, что сейчас быстро уеду. Общественный транспорт работает с шести утра, так что должна нормально доехать. Как в воду глядела, не успела подойти к остановке, сразу села в троллейбус. Пока ехала, решила проверить телефоны. И зря. Очень много сообщений стало приходить, оповещая о том, что обо мне помнят и любят и первым делом прочитала сообщение от мамы. — Доча, ты куда пропала? Не дозвониться. — Да что же это такое? Ты где? — Так, чтобы завтра позвонила. И где так поздно ходишь? Вот жила бы у нас, и я бы точно знала, где ты. — Знала бы она. Ага, как же. Маме внуков мало для контроля. — Интересно, а зачем ей мне звонить ночью? Значит, сестра не дозвонилась мне и ей начала написывать. Ну, что сказать. Молодец. От отца поступила в два ночи. Юленька, ты где? Сразу позвони, как включишь телефон. Мать уже заклевала. Ой, бедный папочка. Так и представляла, как мама ему ночью мозг выклевывала, ругая, что не настоял на том, чтобы с ними жила. Ольгу вспомнила недобрым словом. «Вот что сразу родителям названивает? Думают, что меня так просто убьют где-нибудь? Какая позитивная!» И наступила очередь заботливой сестры. «Как прошла встреча?» «Я волнуюсь, ты не отвечаешь». «Да что такое? С тобой случилась беда! Я чувствую. Не обижайся, но я позвоню родителям». Мама слишком агрессивно отреагировала. «Извини». Позвони, как сможешь. «Да твою ж дивизию!» Рыкнула, тут же понимая, что сделала это слишком громко. Все в троллейбусе сосредоточились на мне. Улыбнулась, давая понять, что все нормально, и дальше принялась читать. Следующая в списке была Алина Бестрахова. «Нужно поговорить. Ты выключила телефон? Что за бред? Детство в попе играет». Возмутилась ее писанине. Она еще недовольна чем-то? Забыла у нее спросить? А следующее сообщение просто заставило меня открыть рот. «Извини, я переборщила. Была не права. Как будешь готова, позвони». «Что с ней? Ее убили и воскресили, добавив капельку человечности?» И тут увидела сообщение последнего неравнодушного человека – Им оказался Кувалов Максим. В отличие от всех, он оставил одно сообщение. «Но какое?» «Ты останешься моей невестой. И мне плевать, что ты там решила. В среду готовься!» Посмотрела на время и сравнила с тем, когда я ему отправила свое СМС. Получается, несколько раз звонил, а после моего сообщения ответил на него через час. Так сказать, обдумал. «Надо же! Но ему придется обломаться!» И тут пришло оповещение с банка о поступлении денег на счет. И там была сумма не разовая за одно свидание, а вся оставшаяся задолженность. Даже руки задрожали. «Зачем? Он плохо понял?» Убрала телефон, обдумывая ситуацию. Так увлеклась думками, что не поняла, как зашла в общагу где меня встретила Раиса Петровна, забаррикадировав своим тучным телом проход через вертушку. «Доброе утро!» Позитивно поздоровалась и попробовала пройти, но это было невозможно. Солидной внешности комендантша закрыла мне путь. «Так, Власова, у меня к тебе разговор». «Ох, не нравилось мне начало. Какое-то угнетающее». «Слушаю вас, Раиса Петровна». Так вышло, что ты съезжаешь до пятницы из комнаты. «Что?» В ужасе переспросила, не в силах поверить, что меня выгоняют. «Что слышала?» «Постойте, я же с вами договорилась до конца августа и сразу заплатила». «Ну, тут не только от меня зависит. Родственница бухгалтерши универа устроилась за вхозом, и для нее нужна комната». Сверили они свободные комнаты на семейных этажах и выяснили, что твоя комнатка числится свободной. Сказали «освободить». «Но как же?» «Вот так. А ты как хотела. Не твоя собственность. Да и отучилась ты уже столько месяцев назад». «Как же я найду себе что-то за столь короткое время?» «А я почем знаю? Мое дело сказать». Я тут жила, живу и буду жить. А вот из-за тебя страдать не намерена. Так что давай, собирай свои монатки, и чтобы до пятницы не было. Но я вам заплатила. И что? Мало заплатила. Я давно уже ценник подняла. Я готова заплатить больше. Тут она обиженно скривилась. Видимо, мое предложение ей очень понравилось, но что-то мешало. Да пойми... Ничего не могу сделать. Мне самой очень невыгодно. Ты-то добровольно какую-никакую денежку несла, а от этой родственницы неприятностей жди. А если меня в какую-то другую комнатку? Можно в самую стрёмную, я там ремонт сделаю». «Эх...» Женщина задумалась на секунду, а потом махнула рукой. «Да не могу я, там ремонт идёт. Мне шум не будет мешать» ляпнула, обдумывая покупку Беруш. «Ну а что делать?» «Да не выдумывай, Власова! Думай, куда пойдешь со своими манатками! Хотя, что думать? Мужик-то у тебя нормальный. К нему и отправляйся!» «Мужик?» уточнила, не понимая, про кого она. «Чего я себе не знаю? Или она про жениха подумала? Даже если она так поняла, то жених — это не тот, кто сразу приглашает жить. Да из чего?» «Ну да, этот здоровяк. Он ведь недавно только уехал. Торчал тут ночью непонятно зачем. Поссорились, да?» «Был здесь?» «Да. Зашел, спросил, пришла или нет. Я ответила, что не приходила. Но вот знай, Власова, я тебе не секретарша». «Поняла, хорошо». «Ты подумай, Власова. Такие на дороге не валяются». «Да все не так». Ой, ты мне не рассказывай, все так. Меня-то не проведешь. Женщина отошла, наконец пропуская меня. Поплелась я по коридору, но остановилась. Не могла я вот так сдаться. Ну почему? Посмотрела на нее и спросила. А если вдруг появится свободная комната, вы... Иди, Власова, иди. Не буду я из за тебя подставляться покачала головой и пошла вперед. Не успела подняться на свой этаж, как навстречу выбежала соседка из комнаты напротив. Лобзикова Ольга Николаевна. Весьма неприятная женщина с замашками царевны. Работала библиотекарем в университете. «Ой, Юленька, милая моя!» Застыла, как статуя на площади. «Так, а это что нужно?» «Юленька, милая!» Это она мне? Обычно простым «ты» удостаивала, а тут такое. Даже вздрогнула от неожиданности. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Ты съезжаешь? И вот когда она успела услышать? Они тут дружно решали, кого выгнать, и выбор пал на меня? Еще бы! Все подружки, да и каждый неленивый в общаге дифирамбы комендантша поет, в отличие от меня. Эх... Впервые в жизни пожалела, что каждую пятницу конфетки ей не носила. Я была уверена, что если хорошо заплатила, то у меня не будет проблем. А вот зря. Ведь не одна я здесь жила и не работала в универе. Многие. Оказывается, что съезжаю. Это да, понимаю. Ага, что хотели? Ну как же, по-дружески поговорить. Начала она лить воду, от чего у меня дернулся глаз. Про лицо лучше промолчать. Оно вытянулось, принимая форму маски из фильма ужаса «Крик». «Вот думала, почему бы не поменяться комнатами?» «В ее свинарник? Да там не комната, а курилка вахтовиков в огромной строительной компании». «Так мою же комнату отдали». «О, нет, просто нужно было освободить любую. Вот Раиса сразу на тебя подумала» молодая найдешь себе крышу над головой не стариков же гнать да и привыкли мы уже тут жить скривилась подавляя в себе желание спуститься на первый этаж вот же старая корга и денег ведь не вернет так что поменяемся у тебя чистая светлая комнатка такой ремонт роскошный мы хоть сейчас а ты в нашу за два часа справимся откуда знаете что знаете Не понимающе уточнила она. Как у меня в комнатке? Вроде в гости вас не приглашала. И тут моя соседка замялась и стала косить глазками, как нагадивший в тапке котенок. Прищурилась и пошла на нее. А вы знаете, у меня несколько раз пропадали вещи и деньги. Что? С возмущением воскликнула женщина. Да кто мог? Мы тут такие дружные! А я вот тоже не могла подумать. Конечно, Раисе Петровне говорила, но она сказала, что нужно за вещами лучше смотреть. И правильно, как могла на всех подумать. И у тебя там замок на шкафу такой огромный. Ага, я его поставила сразу после воровства. И на маленькие кухонные шкафчики тоже. Нужно было дверь поменять. Вот у нас железная дверь. И никто ничего не тащит. И замки не нужны. — дала совет соседка. — Мне не разрешили. — Ох, да. Печально, конечно, что не разрешили. — Так что с комнатой? Если не против, то начинай собираться. Ты в нашу до пятницы, а мы в твою. Сразу ключики оставь. — Нет. — Что «нет»? — скривившись, переспросила женщина. Я перееду только в пятницу утром. В вашей грязной, пропитанной куревом комнате я ни за что ночевать не буду. Даже на одну ночь не готова. Ты...» И тут соседка приняла свой обычный, естественный образ анаконды. «Вот же подлая, хамка! Тебе что, трудно? Все равно уезжаешь!» «Вы уж извините, но мне бы не хотелось, чтобы моя комната досталась именно вам!» «Что?» «Да как ты смеешь? Я тут уже двадцать лет живу!» «Вот и дальше живите в своей комнате!» «Ах ты, зараза!» — сказала она и сделала шаг ко мне. «Уверены, что хотите подойти?» — спросила, сложив руки на груди. «Хм!» — тут Лобзикова отошла. «Развелось у вас, мужеподобных, и слова им не скажи! Но ничего, я сейчас быстро решу вопрос. уже завтра вылетишь!» а я пойду к бухгалтеру университета и поделюсь с ней о том, что вы хотите комнату ее племянницы оттяпать. Уверена, Анжела Игоревна, жена декана, быстро разберется в этой ситуации. Ах ты! Вот и я о том же. Всего доброго!» Сказала и направилась к своей комнате, ощущая яростный взгляд соседки. Даже не сомневалась, что проклинала сейчас меня по седьмое колено. Закрыла дверь и прошла к своему диванчику. Села и осмотрелась по сторонам. В груди будто булыжник оставили. Настроение ниже плинтуса. Что тут можно сказать? Утро выдалось поганым.